Часть 4. Стоицизм в современной жизни Глава 20. Закат стоицизма Марк Аврели был одновременно философом стоиком и, как римский император, самым могущественным человеком западной цивилизации. Такой синтез философии и политики мог принести стоицизму большую пользу, но Марк Аврели не пытался склонить своих собратьев римлян к философии. В результате, по утверждению историка Уильяма Лекки, он стал последним и достигшим наивысшего совершенства представителем римского стоицизма. После его смерти эта философия пришла в упадок, от которой ей еще только предстоит оправиться. Падение популярности стоицизма, как любое сложное социальное явление, обусловлено несколькими факторами. По словам Уильяма Лаки, чьи взгляды, как мне говорили, теперь не в почете, из-за растущей развращенности и порочности римского общества стоицизм, требующий значительного самоконтроля, оказался непривлекателен для большинства римлян. Филолог-классик Мартин Кларк предлагал другое объяснение. «Стоя пришла в упадок не в последнюю очередь из-за отсутствия выдающихся учителей после смерти Эпиктета». Связно излагать принципы философии умеют многие, но жизненная сила стоицизма заключалась в том, что такие люди, как Музоний Руф и Эпиктет, не только объясняли учение, но и в некотором смысле служили его воплощением. Они были ходячим доказательством того, что философия приносит плоды, обещанные стоиками. Когда же стоицизм преподавали простые смертные, он далеко не так сильно увлекал умы потенциальных учеников. Еще один удар постои нанес подъем христианства, в том числе из-за сходства некоторых христианских положений со стоическими. Согласно стоикам, боги сотворили человека, заботятся о его благополучии и наделили частицей божественной природы, а именно разумом. Христиане верили, что человек сотворен Богом, который заботится о нем и наделил божественной природой, душой. И стоицизм, и христианство велели преодолевать нездоровые желания и стремиться к добродетели. Совет Марка Аврелия «любить род человеческий» найдет отклик в сердце каждого христианина. Эти сходства заставляли стоиков и христиан конкурировать за одних и тех же потенциальных приверженцев, но христианство в этом соревновании имело весомое преимущество. Оно сулило не просто жизнь после смерти, но загробную жизнь, обещавшую вечное блаженство. Стойки не были уверены в жизни после смерти, а если и допускали ее существование, то не знали, какой именно она будет. После смерти Марка Аврелия стоицизм сошел со сцены, лишь изредка выходя на свет Божий. В семнадцатом веке его следы можно найти у Рене Декарта в рассуждении о методе. В этом трактате французский философ, среди прочего, перечисляет принципы, помогающие ему жить настолько счастливо, насколько это возможно. Третий из них он мог подчерпнуть, и, скорее всего, в самом деле подчерпнул у Эпиктета. «Всегда стремится побеждать скорее себя, чем судьбу». изменять свои желания, а не порядок мира, и вообще привыкнуть к мысли, что в полной нашей власти находятся только наши мысли, и что после того, как мы сделали все возможное с окружающими нас предметами, то, что нам не удалось, следует рассматривать как нечто абсолютно невозможное. Обратите внимание на интернализацию целей, которая подразумевается в словах Декарта о том, что мы должны сделать все возможное. В XIX веке влияние стоицизма прослеживается в философии Артура Шопенгауэра. Его произведения "Афоризмы житейской мудрости" и "Поучения и максимы" не являются стоическими в строгом смысле слова, но имеют ярко выраженный стоический оттенок. По другую сторону Атлантики в ту же самую эпоху к стоицизму склонялись некоторые представители нового английского трансцендентализма. Американское философское и политическое течение сформировавшиеся в 1830-х годах на почве унитарианства, неоплатонизма и немецкого идеализма вокруг главы бостонского трансцендентального клуба Ральфа Уолда Эмерсона, чье эссе «Природа» стало манифестом трансценденталистов. Хотя Генри Дэвид Торо ни разу не упоминает стойков в своем шедевре «Уолден» или «Жизнь в лесу», для тех, кто знает, что искать, стоическое влияние на лицо. В дневнике Таро «Откровение» Зенон Стоек занимал по отношению к миру точно такую же позицию, какую занимаю сейчас я. Подобно Стоекам, Таро был заинтересован в выработке философии жизни. По словам исследователя Роберта Ричардсона, у него на уме всегда был практический вопрос «Как жить изо дня в день лучше всего?». Его жизненный путь представлял собой непрерывный поиск конкретного практического воплощения стоической идеи, что «законы, управляющие природой, управляют также и человеческой жизнью». Свой знаменитый эксперимент «Два года дикарской жизни на берегу Уолденского пруда» Таро провел во многом ради того, чтобы отточить жизненную философию и тем самым избежать риска прожить жизнь зря. По собственному признанию, он удалился в лес в первую очередь для того, чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе не жил. Некоторые друзья, осознавая тягу тарок к стоицизму или нет, попрекали его в стоическом в бытовом смысле настрое, то есть в мрачности и бесчувственности. По словам Ричардсона, это обвинение беспочвенно. Хотя окружающие могли этого и не замечать, Таро, по-видимому, было знакомо то чувство радости, которое искали стоики. Это заметно, например, по его утверждению, что радость, несомненно, есть условия жизни. Ричардсон пишет, что дневник Таро полон рассуждений, отражающих его энтузиазм, его жажду жизни, остроту его чувств, чистую радость быть живым. На протяжении большей части XX века никому не было дела до стоицизма. Один из главных современных исследователей стоической философии Тони Лонг в своем докладе на конференции Stoicon 2018 вспоминал, что в середине XX века в англо-американской академической среде было распространено убеждение, что стоицизм не представляет никакого исследовательского интереса. В 1964 году университетский преподаватель посоветовал ему заняться стоей, поскольку на тот момент это была наиболее обойденная вниманием философская школа античности. Как заметила Марта Нусбаум, Философы этого столетия, как в Европе, так и в Северной Америке, обращались к стоицизму и другим эллинистическим учениям, в том числе и пикурейству, и скептицизму, реже, чем любая другая философская культура Запада, начиная с IV века до нашей эры. На рубеже тысячелетий большинство людей отказались бы рассматривать стоицизм в качестве жизненной философии, главным образом потому, что вообще не видели нужды в таковой. Но даже те из них, кто искал философию жизни, редко рассматривали всерьез стоическую. Они полагали, что имеют представление о стоицизме, доктрине, чьи сторонники лишены чувства юмора, угрюмы и безэмоциональны. Кто захочет присоединиться к таким персонажам? Если книга выполнила свою задачу, читатели осознают, сколь далеки от реальности эти представления. В стойках нет ничего «стоического» в словарном понимании. Их жизнь не была безрадостной. Более того, они радовались ей чаще, чем большинство не-стоиков. Однако осознание этого редко бывает достаточно, чтобы преодолеть неприязнь к стоицизму. Даже признав стойков совершенно нормальными людьми, способными радоваться и даже достойными нашего восхищения, окружающие продолжают относиться к ним с некоторой враждебностью. А потому давайте изучим некоторые причины этого неприятия, начиная с тезиса, что современная психология доказывает ошибочность стоицизма в качестве философии жизни. Стоики совершили много важных психологических открытий. Например, что болезненно не оскорбление, а их интерпретация. или что негативная визуализация учит радоваться тому, что у нас уже есть, тем самым противодействуя нашей склонности постоянно желать большего. Даже если противники стойков признают важность этих наблюдений, они настаивают, что за два тысячелетия минувших с размышлений римских философов о человеческой психике многое изменилось. В частности, психология в XX веке превратилась в полноценную научную дисциплину. Антистоики указывают, что одно из самых значимых открытий последних 100 лет заключалось в осознании опасности, которые люди подвергают себя, если пытаются подавлять эмоции на манер стоиков. Действительно, психотерапевты сходятся во мнении, что мы должны прислушиваться к своим эмоциям, не отрицать их, а осознавать и принимать, не держать в себе, а давать им выход. И если нас беспокоят негативные эмоции, следует не разбираться с ними самостоятельно, а обратиться за помощью к психотерапевту, ведь это его, вотчина. Возьмем, к примеру, чувство горя. С точки зрения современной психологии, подчеркнут антистоики, это совершенно естественная реакция на приключившуюся с вами беду. Скорбящий человек должен излить свое горе, а не подавлять его. Если ему хочется плакать, пусть плачет. Пусть поделится переживаниями с друзьями и родственниками или обратится к профессиональному психотерапевту, который будет периодически проводить с ним встречи, обсуждая эти переживания и помогая справиться с ними. Если же он последует совету стоиков и попробует подавить горе, то в краткосрочной перспективе может облегчить свои мучения, но запрограммирует себя на эффект отсроченного горя спустя многие месяцы или даже годы. Несомненно, определенным людям, переживающим горе при определенных обстоятельствах, пойдет на пользу психологическое консультирование. Однако психологи единодушны в том, что это на пользу всем без исключения, что в итоге сказалось на практике оказания помощи пережившим природные катастрофы и антропогенные аварии. В наши дни, сделав все необходимое для спасения жертв, власти спешат вызвать специалистов, занимающихся консультированием и терапией горя, чтобы помочь тем, кто пережил катастрофу, потерял близких или стал свидетелем произошедшего. Английский гриф counselors – психологи и психотерапевты, консультирующие клиентов в состоянии горя. Психотерапия «горя» – гриф counseling. стала востребованной разновидностью психологической помощи в последние несколько десятилетий, включает подробную нозологию форм горевания, методики борьбы с травматическим горем, отложенным, осложненным, пролонгированным и так далее. Например, после теракта 1995 года в федеральном комплексе имени Альфреда П. Мара в Оклахома-Сити, унесшего жизнь 168 человек, город заполнила целая армия психологов. Точно так же, когда в 1999 году два старшеклассника устроили стрельбу в школе Колумбайн в Литлтоне, штат Колорадо, убив 12 человек и ранив еще два десятка, преодолеть горе выжившим участникам, их родителям и местным жителям помогала бригада психологов. Весьма поучительно сопоставить эти меры с тем, как власти реагировали на чрезвычайные происшествия в середине XX века. Когда, например, в 1966 году оползень с угольного карьера похоронил под собой деревенскую школу в Аберфане, Южный Уэльс, родители 166 погибших детей остались наедине со своим горем. Многие перенесли трагедию с присущей британцам стойкостью. Но уже к концу столетия едва ли удалось бы найти психотерапевта, который в качестве адекватной реакции на такую трагедию рекомендовал бы проявлять стойкость духа. В ответ на эту критику в стоической психологии позвольте мне напомнить, что стоики, несмотря на расхожее мнение, не призывали держать эмоции в себе. Они действительно советовали принимать меры для предотвращения негативных эмоций и преодоления в том случае, если избежать их не удалось. Но это не то же самое, что сдерживать их. Если эмоция предотвращена или преодолена, вам просто нечего будет держать в себе. Представим, что стоек оплакивает потерю близкого человека. Чего он не будет делать, так это пытаться заглушить горе, скажем, прикидываясь равнодушным или сдерживая слезы. Вместо этого он вспомнит слова Синеки Полибию, тому, кто переживает личную трагедию, совершенно естественно скорбеть. Однако после рефлекторно нахлынувшего горя стоек приложит усилия, чтобы развеять остатки этого чувства доводами разума. В частности, оживит в памяти аргументы из увещеваний Синеки. «Разве умершая хотела бы, чтобы я так убивался?» «Конечно нет. Она хотела бы видеть меня счастливым. Лучший способ почтить ее память – перестать скорбеть и жить дальше». Стойки боролись с горем, поскольку это негативная эмоция. В то же время они понимали, будучи простыми смертными, мы неминуемо время от времени испытываем горе, как и страх, тревогу, гнев, ненависть, унижение и зависть, поэтому их цель состояла не в полном устранении этого чувства, а в сведении его к минимуму. Тут антистоик заметил бы, что минимизировать горе не так плохо, как подавлять, но все равно неправильно. По мнению психотерапевтов, горе следует проработать. Конечно, противодействие ему средствами разума – один из вариантов проработки, но гораздо лучше вызвать какую-нибудь распространенную реакцию, связанную с горем, например, как следует выплакаться, даже если не очень хочется, или излить душу перед кем-то, даже если вы не склонны эмоционально раскрываться. Но самое главное, если вы убиты горем, обратиться к профессионалу, который поможет проработать это состояние. В ответ я поставил бы под вопрос нынешние психологические воззрения на то, как стоит обходиться со своими эмоциями. Я подверг бы сомнению, разделяемое многими психотерапевтами убеждение, будто мы недостаточно подготовлены к тому, чтобы справиться с горем самостоятельно. Уверен, в эмоциональном плане люди гораздо менее хрупкие и более устойчивы, чем кажется большинству психотерапевтов. Чтобы понять мою точку зрения, давайте вернемся к катастрофе в Аберфане. Родители, чьи дети были погребены заживо под оползнем, пережили глубочайшую травму, не получив никакой профессиональной поддержки. Согласно нынешнему психологическому консенсусу, без терапии эти люди должны были оказаться эмоционально раздавлены. Правда же заключается в том, что они обошлись без посторонней помощи. Твердость характера сослужила им отличную службу. За другим примером самостоятельной работы с негативными эмоциями обратимся к бедственному положению британцев во время Второй мировой. Когда разразилась война, психологи опасались, что психиатрические лечебницы переполнятся гражданскими, неспособными вынести ужасы военного времени. Однако оказалось, что жители Великобритании вполне способны постоять за себя в эмоциональном плане. Психических расстройств не стало больше. В отсутствие профессиональной психологической помощи у британцев не было иного выбора, кроме как встретить невзгоды со стоической решимостью, и для них эта самотерапия оказалась в высшей степени успешной. Ладно бы, если психотерапия горя была неэффективна. В некоторых случаях она, судя по всему, усугубляет и продлевает состояние пациентов, то и сделает только хуже. Одно из исследований, посвященных эффективности терапии горя, проводилось среди родителей, потерявших малышей из-за синдрома внезапной детской смерти. Сравнивалось состояние родителей, которые сознательно прорабатывали утрату согласно психотерапевтическим принципам, и тех, которые этого не делали. Через три недели после смерти ребенка сильнее страдали родители из первой группы, и даже спустя полтора года они испытывали больший эмоциональный дискомфорт. Очевидный вывод состоит в том, что принудительное горевание в рамках психотерапии горя способно не излечить, а затормозить естественный процесс выздоровления. Это психологический эквивалент ковыряния корки на ране. Схожие исследования проводились среди лиц, переживших холокост, женщин, подвергшихся насилию и мужчин, потерявших партнеров из-за спида, и давали схожие результаты. Но что насчет отсроченного горя? Досрочно переставая горевать, не обрекаем ли мы себя на гораздо более тяжелые мучения позже? Эксперты не сомневаются в существовании подобного феномена. Хочу ли я сказать, что они заблуждаются? Именно так. Понятие отсрочного горя, по всей видимости, впервые появилось в статье 1937 года «The Absence of Grief» психиатра Хелен Дойч. По ее словам, если человек не переживает и не оплакивает утрату, это спровоцирует горе в будущем. Такое же свежее и интенсивное, как если бы несчастье только что произошло. К сожалению, дочь не удосужилась проверить свою гипотезу эмпирическим путем. Ученых, пытавшихся сделать это впоследствии, ждало разочарование. Случаи отсроченного горя оказались довольно редки. Психиатр Салли Сейтл и философ Кристина хофф Сомерс в книге «Оспаривающие некоторые положения современной психотерапии» пишут «Как показывают недавние исследования, сдержанность и подавление чувств, отнюдь не угрожая психологическому благополучию, могут быть здоровыми и адаптивными чертами. Чрезмерный акцент на интроспекции и самораскрытии может быть депрессивен для обладателей самых разных темпераментов». Реакции, принесших какую-либо утрату или трагедию, значительно различаются. Кому-то терапевтическое вмешательство идет на пользу, большинству людей нет, поэтому психотерапевты не должны склонять их к определенному эмоциональному отклику. Психологи и психотерапевты массово ошибались в этом отношении. Авторы отвергают общепринятую ныне доктрину, что для психического здоровья необходима полная эмоциональная открытость. Наконец, следует отметить, что хотя советы стоиков об управлении негативными эмоциями старомодны, это не делает их менее действенными. По словам Сенеки, каждый несчастен настолько, насколько полагает себя несчастным. Поэтому он призывает отбросить все жалобы на миновавшую боль, все речи вроде этих «никому не бывало хуже», «какие муки, какие страдания я перенес». В конце концов, какой смысл быть несчастным от прежних несчастий? Еще одно препятствие на пути стоицизма – современная политика. Мир полон политиков, голосящих, что мы несчастны не по своей вине. Напротив, наше несчастье вызвано действиями или бездействием государства. В стремлении к счастью нас граждан поощряют прибегать к политике, а не философии. Маршировать по улицам или писать петиции парламентариям, а не читать Сенеку или Эпиктета. И, что еще важнее, поощряют голосовать за кандидата, заверяющего, что он сделает нас счастливыми, стоит только дать ему полномочия. Стойки, конечно, отвергали такого рода мышление. Они были убеждены, что между большинством из нас и счастьем стоят не правительство или общество, а дефекты нашей жизненной философии или вообще неспособность выработать таковую. Да, правительство и общество в значительной степени определяют внешние обстоятельства нашей жизни. Но стойки хорошо понимали, между данными обстоятельствами и тем, насколько мы счастливы, в лучшем случае существует лишь слабая связь. Сосланный на необитаемый остров вполне может оказаться счастливее того, кто живет в роскоши. Стойки знали не понаслышке, что государство может причинять зло гражданам. В Риме, как вы помните, они то и дело оказывались жертвами несправедливого наказания со стороны властей. Они согласились бы с нынешними реформаторами в том, что борьба с социальной несправедливостью — наш долг, но разошлись бы в понимании человеческой психологии. Стойки, например, не находят ничего полезного в том, чтобы человек считал себя жертвой общества, да и вообще чей бы то ни было, раз уж на то пошло. Тому, кто так о себе думает, хорошая жизнь не светит. Но если вы отказываетесь считать себя жертвой, то есть признавать свое внутреннее «я» побежденным внешними обстоятельствами, ваша жизнь будет хорошей, как бы эти обстоятельства не обернулись. В частности, полагали стойки, человек способен оставаться безмятежным, даже подвергшись наказанию за попытку реформировать окружавшее его общество. Другие могут контролировать, как вы живете и даже живете ли вообще, но разрушить вашу жизнь не в состоянии. Это только в нашей власти. Мы разрушим свою жизнь, если не будем жить сообразно с правильными ценностями. Стойки верили в преобразование не только общества, но и личности. Точнее, они верили, что на пути к такому обществу, где хорошей жизнью живут все, первым делом следует научить людей делать свое счастье как можно менее зависимым от внешних обстоятельств. Изменение самих обстоятельств – лишь второй шаг в преобразовании общества. На взгляд стойков, если мы не в состоянии преобразить себя, то не достигнем хорошей жизни, сколько бы ни реформировали общество, в котором живем. Многие думают, что счастье должен даровать им кто-то другой, будь то психотерапевт или политик. Стоицизм отвергает это. Он учит, что мы в большей мере, чем кто-либо, ответственны как за свое счастье, так и несчастье. Только взяв ответственность на себя, человек получает реальный шанс стать счастливым. Это, безусловно, не то, чего хотела бы услышать преданная аудитория психотерапевтов и политиков. Если стоицизм чужд современной психологии и политики, то нынешней философии тем более. До XX века все, кто имел то или иное отношение к философии, практически наверняка были знакомы со стоиками. Однако в 20 веке философы утратили интерес не только к стоицизму, но и к философии жизни в целом. Стало возможно, как показывает мой собственный опыт, провести на философском факультете 10 лет, ни разу не открыв стоиков и не потратив ни минуты на обдумывание философии жизни, не говоря уже об ее принятии. Философы потеряли интерес к стоицизму отчасти из-за посетивших в первые десятилетия XX века догадки, что многие традиционные философские проблемы вызваны небрежным использованием языка. Отсюда следовало, что решение этих проблем лежит в плоскости не исследования человеческой природы, как поступали стоики, а чрезвычайно тщательного анализа языка и того, как он применяется. Одновременно с лингвистическим поворотом у профессиональных философов росло убеждение, что философия не имеет ничего общего с тем, чтобы учить жизни. Спросив Эпиктета, что вам делает для хорошей жизни, вы тут же услышали бы «Живи согласно природе». Затем он в мельчайших подробностях объяснил бы, как это делается. Если бы вы подошли с тем же вопросом к аналитическому философу XX века, вместо ответа он, вероятно, проанализировал бы сам вопрос. «Все зависит от того, что вы имеете в виду под хорошей жизнью». Это, в свою очередь, зависит от того, что имеется в виду под хорошей и под жизнью. Затем он перечислил бы все возможные значения ваших слов, объяснив, почему каждый из них логически запутанно, туманно и противоречиво, и пришел бы к выводу: вопрос о хорошей жизни не имеет смысла. Когда этот философ завершит свою тираду, вы можете поразиться его аналитическому таланту, но в то же время заключить и не без оснований, что ему явно не хватает последовательной философии жизни. Последнее, но довольно весомое препятствие для принятия стоицизма сегодня – степень требуемого самоконтроля. Захотели немного известности? Это желание необходимо подавить. Замечтались об особняке с красивым интерьером? Гораздо лучше жить проще. Помимо жажды славы и богатства, стойки призывали отбросить любые другие желания, мешающие исполнять долг и служить ближним. Долг был для них превыше всего, в отличие от множества современных людей, Стоики верили, что в жизни есть нечто большее, чем они сами. Услышав о самоконтроле, которого требует стоицизм, многие откажутся рассматривать эту философию. Если у вас нет желаемого, рассуждают они, вы, очевидно, несчастливы. Следовательно, лучший способ стать счастливым – получить желаемое, а лучший способ сделать это – воспользоваться трехэтапной стратегией. Во-первых, провести инвентаризацию желаний, скрывающихся в уголках вашей души. Во-вторых, разработать план исполнения желаний. В-третьих, внедрить этот план. У стойков же все ровно наоборот. В некоторых случаях они советуют не исполнять желания, а подавлять. В других – делать то, чего вы не желаете, ибо таков ваш долг. Стоицизм выглядит как верный рецепт несчастья. Хотя предложенная стратегия счастья очевидна и использовалась на протяжении всей истории человечества, большинством людей самых разных культур она имеет серьезный дефект, который осознавали мыслящие люди. На месте каждого исполненного желания тут же рождается новое. Как бы человек не трудился над исполнением желаний, состояние удовлетворенности будет так же далеко, как если бы он не притворил в жизнь ни одного. Иными словами, вы останетесь вечно неудовлетворенными. Гораздо более надежный, хотя и менее очевидный способ достижения довольства не исполнять желания, но обуздывать их. Для этого необходимо замедлить в себе процессы их формирования. Мы должны не утолять первое возникшее желание, а пресекать на корню и устранять многие из тех, что успели сформироваться. И вместо того, чтобы постоянно хотеть нового, приучать себя желать того, что уже имеем. Именно это советуют стойки. Стоицизм может и требует дисциплины и жертв во имя долга, но стойки указали бы, что мы с большей вероятностью достигнем счастья и подлинной радости на этом пути, чем если, подобно большинству, растратим жизнь, бросаясь исполнять любое желание, что приходит в голову. Слово «жертва», которое я только что употребил, может ввести в заблуждение. Исполняя долг перед обществом, стойк не мыслит в терминах «жертвенности». В идеале стоическая практика приводит к тому, что он желает то, что обязан делать. Если вам это кажется странным, подумайте о родительских обязанностях. Родители многое делают для своих детей, но родители-стойки, да и хорошие родители в целом, не считают воспитание обременительной задачей, требующей бесконечных жертв. Напротив, они думают о том, как замечательно иметь детей и обладать возможностью изменить их жизнь к лучшему. Стойки, как я уже говорил, не одни считали, что надежду на счастье дарит жизнь, посвященная самодисциплине и, до известной степени, самопожертвованию, а не потаканию желаниям. Схожих взглядов придерживались другие школы, в том числе эпикурейство и скептицизм, а также многие религии, включая буддизм, индуизм, христианство, ислам и даосизм. Вопрос здесь, по-моему, вовсе не в том, могут ли дисциплинированные и неукоснительно исполняющие долг люди вести счастливую и осмысленную жизнь, но в том, доступна ли такая жизнь тем… кто лишен самоконтроля и пребывает в уверенности, что нет ничего важнее их собственной персоны.